Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти. Без любви? Я тебе сейчас объясню. Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говорил, в семейной жизни главное терпение. Слышишь, Вань, не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение. Ты веришь своему старичку-агенту. Для меня же его совет бессмыслится. Твой старичок мог лицемерить. Он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека как на предмет, необходимый для его упражнений.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 Как бы разжижаются. Излечимо? Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка, ну, внутрь чего-нибудь. Так. так, так, так, так, так. Вот видишь ли, какое мое положение. Жить с ней я не могу, это выше сил моих.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 Азиан, знаешь Потом бродить часа три, хоть с самым плохеньким студентом и болтать, болтать, а сеном-то, сеном-то как пахнет, помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дома доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд.